Но какая теперь разница? Она же уже ушла. В штате Нью-Йорк жил мой внучатый племянник, непринужденно сказала она Марку Зеллману, в городе под названием Раузис-Поинт на озере Шамплен. Наверное, никогда о таком не слыхали. Марк Зеллман сказал, что, конечно, слышал. Почти все жители штата Нью-Йорк знают этот город. Бывал ли он там? На лице его появилась трагическая гримаса. Нет, никогда, но собирался уже давно. Судя по письмам Ронни, вы не особенно много потеряли, сказала она. И Зелман ушел от нее, сияя. Она поговорила со всеми, со всеми шутила и улыбалась, всех приводила в хорошее расположение духа, но удовольствие, которое она обычно от этого чувствовала, сегодня куда-то исчезло. Чувство того, что она пропустила что-то очень важное, и потом ей придется об этом пожалеть, постепенно угасало в ней, а к вечеру исчезло совсем. «Завтра подойдут еще ребята Ники, а послезавтра будет целый парад», — сказал райф «Хорошо», — написал Ник, — «скоро у нас будет доктор», — так утверждает теория вероятностей. Я говорил с парнем, который возглавляет сегодняшнюю группу. Его зовут Ларри Андервуд. Классный парень, Ник. Крутой, как вареное яйцо. Ник вопросительно поднял брови. Ему лет на 6-7 больше, чем тебе, и лет на 8-9 меньше, чем Редману. Он как раз такой человек, которых ты велел нам разыскивать. Он задает правильные вопросы. Первый вопрос. «Кто главный?» – сказал Ральф. «Второй – что будет дальше?» «И третий – кто будет всем этим заниматься?» Ник кивнул. «Да, вопросы правильные. Ну, а как насчет самого человека?» «Я попробую встретиться с ним завтра и поговорить», – написал Ник на новом листке бумаги. «Да, стоит этим заняться. Он нормальный парень». Ральф переступил с ноги на ногу. И я разговаривал с матушкой, перед тем, как этот Андервуд пришел к ней со своими людьми. Она говорит, что мы должны начинать действовать. Говорит, что должны появиться люди, которые скажут всем остальным, что делать. Ник написал. Я так и полагал. Завтра я поговорю со Стью и Гленом. Ты напечатал плакаты? А, эти? Конечно, да, сказал Ральф. Он показал Нику образец. Свежий отпечаток все еще сильно пах мимеографическими чернилами. Он был довольно большим и привлекал внимание. Графическое решение принадлежало исключительно Ральфу. Всеобщий митинг. Совет представителей должен быть избран. 20.30. Август 18 1990. Место. Концертная площадка в парке Кеньон-Бульвар в случае хорошей погоды. Зал Чатакуа в парке Чатакуа в случае плохой погоды. Во время митинга будут продаваться прохладительные напитки. Внизу были две примитивных карты Болдера для тех, кто только что приехал. Внизу были перечислены имена, которые после небольшого обсуждения назвали стию и глен Организационный комитет. Ник Андрос, Глен Бэтмен, Ральф, Брентнер, Ричард Эллис, Фрэн Голдсмит, Стюарт Редман, Сюзан Стерн. Ник указал пальцем на строчку о прохладительных напитках и вопросительно поднял брови. Ну, понимаешь, подошла френни и сказала, что нам легче будет привлечь людей, если у нас будет что им предложить. Они... «С Патти Крогер об этом позаботится. Печенье и за Рекс!» Ральф скорчил гримасу. «Если бы мне пришлось выбирать между зарексом и бычьей мочой, то я бы надолго задумался. Можешь выпить мою порцию, Никки?» Ник усмехнулся. «Единственное, что меня беспокоит, — продолжил Ральф более серьезным тоном, — это то, что твои ребята записали меня в комитет. Я знаю, что это означает. Примите наше поздравление, вы будете выполнять самую тяжелую работу. Но, собственно говоря, я не возражаю. Я всю жизнь работала за всех сил, но у комитетов должны быть идеи, а я по этой части не очень-то силен». На листке бумаги Ник быстро нарисовал большой радиопередатчик, а на заднем плане радиовышку с исходящими от нее волнами.